Глава 16. Костигрыз. С наступлением сумерек убежище ожило. Узкие улочки заполнились его перекошенными, заросшими шерстью и чешуёй жителями. Они толкались, дрались друг с другом, горлопанили, а Лука слонялся по базарной площади, надеясь заработать хотя бы на глоток воды, потому что в глазах уже темнело. Взмыленный торговец мясом Толстый коротконогий мутант, смерив севера презрительным взглядом, кивнул на кровавленную тушу неведомой твари пустыши. "Спустишь в погреб даммидека". Лукас с радостью согласился, надеясь во время переноса подпитать себя кровью, но метаморфизм не включился. Сделав работу, север слизнул кровь с туши. Торговец это заметил и вместо обещанного медика наградил Луку поджатыльником и оскорблениями. Валей днище, пока стражу не кликнул. Борясь с желанием закинуть в погреб подлого торговца, Лука лишь смерил его выразительным взглядом, от чего тот начал пятиться, вытянув руки. Эй, все по законам. Ты кровиным идиаком выпил. Поколебавшись, Лука оставил его. Если конфликтовать, выкинут из убежища. Поддай потом пробейся к коре. И вдруг случилось то, чего он не ожидал. Перед ним на долю мгновения, будто сотканный из пылинок, сияющий в солнечных лучах, сформировался текст. Очки целые плюс 1. Текущий баланс минус 8. Строчка появилась перед глазами и тут же исчезла. Решив, было что метаморфизм вернулся, Север рванул назад к торговцу, сдвинул его и положил руку на шматок мяса на прилавке. Четно. Торговец, вооруясь коротким клинком, заревещал: "Стража! Стража!" Север скрылся в толпе. Получается, жрецы отняли у него метаморфизм, но колесо все еще принял. Лука даже увидел логику: способность локальная, полученная в этом мире, а вот колесо странников нечто большее, как отцовые. Обрадовавшись, Лука погрузился в рассуждения, гадая, а за что ему дали очко: за то, что помог торговцу, вряд ли. Баланс изменился, когда он в ярости, готовый наказать негодяя, нашёл в себе силы отступить. Интересно. Большинства очков Цолы Лука получал за убийство плохих людей, и только самое первое за то, что защитил мать от Карима Ковачара, похотливого трактирщика. Улыбаться, растягивая пересохшие губы, было больно, но Лука не мог сдержать радости. Он странник. Всё ещё, пусть и без метаморфизма, Чувствуя себя кем-то большим, чем даже местные жрецы и супера, он уверенно пошёл расспрашивать народ о Коре. То есть о девушках, предназначенных двурогам. С ним презговали общаться. Чи что звали стражу, в него плевали, закидывали камнями, но разум, защищённый осознанием внутреннего превосходства, блокировал все нападки. Лука Нигут, странник, и он найдёт свою сестру. Это сыграло роль или его уверенность в себе? Но в итоге отыскался чумазый мальчуган, который не просто ответил на его вопрос, а довёл до нужного квартала. "Вон там шаманы прячут девок", сказал пацан, кивая в глупую улицу. "Вон, видишь?" Он указывал на двухэтажное каменное здание с крошечными зарешеченными окнами. Искорне поблагодарив, Лука собрался туда, но мальчик его остановил. "Куда? Нельзя тебе по этой улице ходить". "А тебе? Мне можно, я же истинный", ответил мальчик. Сеструху мою забрали. Хожу к ней. Страж внутри не пускает. Общаемся с лиской через окно. У меня тоже там сестра. Задумчиво сказал Лука, оценивающе глядя на стражников. У двери было четверо, и под каждым окном ещё по одному. Не справиться, как бы с ней свидеться. Так это, пацан замялся. Деньги, если есть, можно договориться. Приведут сюда узнать? А тебе что? Ну я сразу за твою сеструху и за лиску поговорю, а? Как твою зовут? Кора. Погоди. Ты видишь, кто я? Ну, Донник, и что? Рышат Мороски, вам терять нечего. Намёк мальчуга на был прозрачен. Аграб, убей, укради. Иди договаривайся, кивнул Лукаев, встал в сторонке. А пацан подошёл к конкретному стражнику, отвёл его и, получив ответ, стримглав вернулся обратно. 10 золотых за обеих. Приведёт по очереди сначала лиску, потом кору, готов взять с вещами или мясом только в его смену и перед рассветом. Договорились встретиться здесь же за час до рассвета. Пацан убежал по своим делам, отказавшись пожать руку. "Уже ездали он крикнул. Дядя, ты ж днище, не дури!" План спасения сестры обрёл очертания, но прежде чем идти на охоту, нужно было набраться сил самому. Голова кружилась от обезвоживания, ноги были ватными, а горло таким шарша во, что дыхание вырывалось с хрипом. Жрецы дворогова, отняв метаморфизм, казалось, знали, на какие мучения обрекают чужака. Север вернулся на рынок, посолонявший туда-сюда, ощутил пристальный взгляд, огляделся и заметил Юркова мутанта в кепке, натянутой по самые глаза, который тотчас затерялся в толпе, но попался еще не раз. Эй ты! крикнули за спиной. Донник! Север обернулся. Перед ним на полусогнутых ногах стоял тот самый мутант в кепке. Жрать, пить хочешь? Дело есть. Идём? Его лицо напоминало лягушачью морду. Огромный безгубый рот, вместо носа два отверстия, радужные глаза на выпоте. Мутант зашагал прочно, а Север не спешил за ним. Тогда кратышка обернулся, задрал кепку, показав такую же, как у Севера, волнистую линию на лбу клейму Донника. Своим надо держаться вместе. Меня Гоком звать. Он протянул новому знакомому вторую кепку. На цепи не свети клеймо. Ждя дороги, расталкивая толкующийся народ, Донник повел Севера с базарной площади к повозкам. Так что за дело? Наши костигры завидели. Тут недалеко заговорщицки зашептал мутант, выровата озираясь. Собираем рейд. Что за отвар? – спросил Север. Ты что, кости грыза не видел? У него четыре клишни, мяса много, да и саму тушу можно жрать, не отравишься. Выглядишь здоровым, пригодишься, когда загонять гада будем. Он здоровенный, ух. Вода у вас есть? Если выпью, так вообще сильным стану. На два глотка, сами мало. Он кивнул на две телеги, стоящие углом друг к другу. Проходи, там все наши. С тобой будет пятеро. А оружие северя обернулся. В руках Гок облеснул нож, лицо исказилось злобой. С северу на голову накинули мешок, а со всех сторон обрушились удары. Зазвенела сталь клинков, ударяясь об усиленную метаморфизмом кожу. Другой бы уже упал, истекая кровью, но обычные ножи не причиняли Северу вреда. Твою мать, валите его! Север сорвал с головы мешок, одновременно ударил наугад. Опал, налётчик вскрикнул. Ломайте его! Бог повишен на руке Севера. Всего нападающих было пятеро. Тощий мужик, похожий обычный человек, кинулся в ноги Севера, отбросил его пинком, врезал Гокку в скулу, а потом перехватил руку с кинжалом, сжал пальцы и держал, пока противник не выронил оружие. Он железный, в вашу мать, пятился пробормотал Каратышка с топором. И как его жрать-то? Ты прав, сказал Север, поднимая кинжал и срывая флягу с пояса Гока. Я не съедобный. Арбалетный болт звякнул о лоб Севера, отскочил, не оставив даже синяка. Команда людоедов разбежалась, и только Гока остался. Его била мелкой дрожь. Мясо в тебе прилично, крови тоже, задумчиво произнёс Север. Но на твое счастье, людей я не ем. Исчезнув, Второй раз приказывать не пришлось. Донник тут же постарнов и испарился. Вспыхнуло и исчезло. Очкицоу и плюс один. Текущий баланс минус семь. Север поболтал трофейной флягой, оценил, что она наполнена на треть, и жадно присосался к горлышку, стараясь не думать о том, что там. Тягучая, солоноватая субстанция вызывала рвотный рефлекс. Лука предполагал, что это кровь и еще что-то, но заставлял себя пить. Опуstashив флягу, Север сунул кинжал за пояс и прикрыл грязной изодранной рубахой, чтоб не притягивал взгляды, ведь донник бесправен, и что это у него появится чего-нибудь ценного, как это сразу же отберут какие-нибудь сволочи. Стало понятно, почему их так называют. Ну а кто они ещё? Впрочем, вероломное нападение сыграло на руку. Жажда отступила, в голове прояснилось. Теперь надо было попытаться прирезать какую-нибудь тварь в пустошах. Желательно того самого костягрыза, наесться, продать оставшееся мясо и выкупить кору. Север натянул кепку на лоб, как это делал Гог, и зашагал к воротам, где дежурили два слово наподобных стражника. Главной убор сделал свое конспиративное дело. Стражники не признали в Севере Донника. Один даже проявил заботу. Слышь, зря ты на ночь глядито. Схорчат! Северке внул, поблагодарил и вышел в черноту под небом, усыпанное звёздами. Хороша хоть ночное зрение никуда не делось. Север растворился во мраке, вещающем, стрекочущем искрежещущем на разные лады. В каждом звуке оголодавший Лукас слышал призыв: "Еда здесь". Он рванул на поиски. Поило из фляги не то, чтобы напитало его, пить хотелось, но он уже не падал на ходу. Однако по-прежнему был гораздо медленнее пуганых пустынных тварей. Они как-то чувствовали его и прятались заранее. Около часа он бродил по окрестностям, добрался до чёрных валунов, за которыми чедили лавовые озёра, но никого так и не поймал. Он слишком ослаб, стал медлительным и исчерпал накопленные ресурсы. Вых тот остался один, притвориться трупом, а вож какой-нибудь хищник же интересуется. Только Север об этом подумал, мелкие камешки под ногами зашевелились. Еле успел в сторону отпрыгнуть, и из-под земли выпросталась тонкая клешня в три локтя, щёлкнула у Севера перед носом. Выхватив кинжал он отпрыгнул. Земля зашевелилась, прямо под ним появились ещё три клешни. Одна сомкнулась на бедре. Он собрал остатки сил, рубанул по ближайшей, вторую схватил, сжал пальцы, силиясь продавить хитин, дёрнул на себя, и из земли вылезло существо на сотне мелких ножек. кости грыжь, тело мутанта накрывали две хитиновые пластины, сходящиеся посередине туловища. Плоскую голову увенчивали огромные чёрные жвала, как два серпа. Север запрыгнул на тварь. Одну клешню он повредил кинжалом, так что та обвисла. Вторую держал, третья сомкнулась на Тале, четвёртая на груди, не давая, как следует работать руками и скользять к шее. Тогда он принялся сгибать и разгибать в локте прижатую к телу руку. Короткими ударами я стараюсь пробить хитин клишни кинжалом. Приходилось тяжело. Клишни стискивали его, и казалось, что даже усиленные кости не выдержат. Крак! Пробитая насквозь клишня разжилась, и воодушевленный Север усилил напор, перерезал ту, что держала его за пояс. Еще одну круто нул и с хрустом вывихнул, упав на тварь. Север принялся снова и снова вбивать острие ножа между двух пластин панциря. В конце концов, усилия увенчались успехом, и из раны потекла кровь. Северу ухватился за края пластин, дёрнул их в стороны, пытаясь отодвинуть друг от друга и вскрыть панцирь, но сил не хватало. Тварь штрихгатала, наносилась по ухабам, стараясь встряхнуть луку, но он вжался в неё, понимая, что сейчас либо она, либо он, и продолжал вскрывать, отделяя одну пластину от другой. Затем согнул правую руку, локоть просунул в щель, Положил на выпрямленную левую и навалился всем телом, воспользовавшись конечностью как рычагом. Панцирь твари треснул, с бешеным затихающим стрекатом она дёрнулась пару раз и издохла. Адреналиновый всплеск выжег все резервы. Лукавы метался и несколько минут лежал не в силах шевельнуться. Похоже, он в одиночку убил того самого костягрыза, о котором говорил Гок. А ещё Донник говорил, что у этой твари можно есть тушу, потому Лука откнулся лицом в раскуроченную спину и принялся хлебать прозрачную кровь, черпкую и тягучую. Костягрыс превосходил севера по массе примерно в четверо, и жидкости в нём было предостаточно. По мере того, как организм насыщался влагой, в голове светлело. Север даже заметил нечто напоминающее текст, но штрихи в буквы почему-то не складывались. Север чувствовал, как крови становится больше, организм усиленно разбирает мясо и строит истощившиеся мышцы, наполняя их силой. Да чего же вкусное мясо, сочное, нежное, разве что кислит, так что обжигает гортань. Первую клешню Север проглотил и не заметил. Вторая уже не лезла, и он ел медленно, чтобы организм успевал справляться с питательными веществами. На миг снова появились непочтаемые символы. Перед глазами повис размытый узор, словно тлеющие угли в ночи. Но, стояло сосредоточиться, он исчез. Насытившись, Север лег возле поверженного костягрыза и закрыл глаза. Тело копило энергию, а разум бушевал. Нельзя расслабляться. Нужно забрать мясо в убежище, иначе его растащат хищники, продать, вызвалить кору. Беспокоило и то, что с таким трудом полученную добычу могут отобрать мутанты, причем кто угодно. Пока Лука думал, что делать, вдалеке из-под земли вырвалось облако пара. Неужели гейзеры? А где гейзеры? Там вода. Север схватил две клишни, сунул под мышку и рванул туда. То ли это был оптический обман, то ли в ночи объекты казались обманчиво близкими, но бежать пришлось куда дольше, чем он предполагал. Снова захотелось спить. Перед глазами мигнул исчезнучитаемый текстовый узор. От неожиданности Север опешил. Ни непонятные значки, не символы, именно текст. Что происходит? Организм набирается сил и противодействует штуковине в голове или тут что-то другое? Пар из-под земли больше не вырывался. Север продолжал идти вперёд, прислушиваясь к ощущениям, и вскоре достиг чёрных камней, торчащих из земли будто пальцы. Обогнул он agglomeration И разочарованно вздохнул. Тут была не вода, а бурые кипящие лужи, где надувались и лопались пузыри, извергая горькую вонь. Снова проявился узор, все такой же размытый, но на этот раз не исчез, стала бретать четкость и вдруг сложился в буквы. Опасность! Зафиксирована враждебная среда. Обнаружены пары синильной кислоты. Анализ противодействия. Северод пренулся, улыбаясь от уха и до уха. Неужели ментморфизм победил ту штуковину? Дело было лишь в топливе. Бегом он вернулся к туше кости грызы и принялся ее разделывать, но слова больше не появлялись. Только штрихи мерцавшие и улетучивавшиеся. Стоило сфокусировать взгляд. Да что ж такое? Он же ест, насыщается. Или там возле камней не было радиации и часть сила освободилась? Север посмотрел на тушу, затем вдаль туда, где был пар, обернулся и до него дошло. Чем дальше от убежища, тем слабее подавитель. Ото сознание сердце сорвалось в галоп. Север проверил своё предположение, рванул к гейзерам. Текст вернулся, отбежал ещё дальше. Метаморфизм просыпался, текст не исчезал. Напитанный разум работал чётко. Собрав водные, полученные за последнее время, он выдал решение: продать мяса, выкупить кору и бежать отсюда на базу АРФ. Там метаморфизм должен заработать в полную силу. Можно взять с мумии образец ткани Аре и приказать способности преобразовать кожу на руке так, чтобы плазмаган посчитал себя своим и подчинился. А дальше о действии плазмагана Лука имел представление из наследия Эсконигута. С таким оружием ему никто не страшен.